всматриваясь в его бледное лицо и слегка дрожащие губы. «Больны, что ли? Или опять с женой не поладили? На вас лица нет?» Помявшись немного и покашляв, Вихленев машет рукой и говорит, «Опять у меня с Ниночкой комиссия. Такое, голубчик, горе, что всю ночь не спал, и, как видите, чуть живой хожу». «Черт меня знает! Других никаким горем не проймешь. Легко сносят и обиды, и потери, и болезни. А для меня пустяка достаточно, чтобы я раскис и развинтился». «Но что случилось?» «Пустяки. Маленькая семейная драма. Да я вам расскажу, если хотите. Вчера вечером моя Ниночка никуда не поехала, а осталась дома».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 Вихленев описывает прелести семейной жизни, вытирает лба пот и продолжает. Ниночка захотела провести со мной вечерок. А вы ведь знаете, какой я. Человек я скучный, тяжелый, неостроумный. Какое со мной веселье! Вечно я со своими чертежами, фильтром до почвой, не поиграть, ни потанцевать, не побалагурить,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 Не слушает моя Ниночка. Вообразила черт знает что. И в слезы. После слез истерика. Вы кричит гадки, мерзки. Вы скрываете от меня свое прошлое. Стало быть, кричит, у вас и теперь есть какая-нибудь Катька, когда вы скрываете. Убеждал, убеждал я ее, но ни к чему. Мужской логики никогда не совладать с женской. Наконец прощения просил, на коленках ползал, и хоть бы тебе что. Так и легли спать с истерикой, она у себя, а я у себя на диване. Сегодня утром не глядит, дуется и выкает. Обещает переехать к матери, и, наверное, переедет, я знаю ее характер. Мда, неприятная история. «Непонятны мне женщины. Ну, допустим, Ниночка молода, нравственно, брезгливо. Ее не может не коробить такая проза, как Катенька, допустим. Но неужели простить трудно? Пусть я виноват, но ведь я просил прощения, на коленях ползал. Я, если хотите знать, даже плакал». «Да, женщины — большая загадка».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 и ничего не делает. Увидав меня, она прыгает с дивана и подбегает ко мне. Затем она оглядывается, быстро затворяет дверь и с легкостью перышка повисает на моей шее. Да не подумает читатель, что здесь опечатка. Вот уже год прошел, как я разделяю свихленевым его супружеские обязанности.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 Взяла зло, что некуда мне ехать, но с досадой и прицепилась к его Катеньке. Заплакала я от скуки. А как ты объяснишь ему этот плач? Но ведь эта душа моя жестока, бесчеловечна. Он и так нервен, а ты его еще своими сценами донимаешь. Ничего, он любит, когда я его ревную. Ничем так не отведешь глаз, как фальшивой ревностью.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 «Умный ты у меня. Никогда не опаздываешь. Тебе со сливками или с лимоном?» Вихленев, не ожидавший такой встречи, умиляется. Он с чувством целует жене руку, обнимает меня, и это объятие выходит так нелепо и некстати, что я и Ниночка оба краснеем. «Блаженный миротворцы!» — весело кудахтает счастливый муж.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 Этими движениями и ограничивается его трепичная натура. Через неделю, немного оправившись от поразившей его новости, Вихлинев приходит ко мне. Оба мы смущены и не глядим друг на друга. Я начинаю ни к селу, ни к городу нести ахинею о свободной любви, супружеском эгоизме, покорности судьбе. «Я не о том»,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 в нее через кухню, но зато в ней можно отлично закупориться и не быть ни в чьем глазу спицей.